— Чего же взяли, — спрашивал он у него, — будто вы въезжали в яссы с торжественной процессией, верхом, с многочисленной свитой, и внушили такое почтение молдавским и валахским боярам, что они поднесли вам сто тысяч серебряных рублей. — Сказки, милый Александр Сергеевич, сказки. Ну, стоит ли повторять такой вздор? — Ну, а ведь вам подарили шубы, — спрашивал опять Пушкин. И такими вопросами преследовал Свенгина довольно долго, представляя себя любопытствующим, тогда как знал, что речь о бесарабских приключениях была для Свенгина но шострый. Уважение Пушкина к поэтическому гению Мицкевича можно видеть из слов его, сказанных мне в 1828 году, когда и Мицкевич, и Пушкин жили оба уже в Петербурге. Невольно увлёкшись в похвалы Мицкевичу, Пушкин сказал между прочим недавно жуковский говорит мне знаешь ли брат ведь он заткнет тебя за пояс ты не так говоришь отвечал я он уже заткнул меня у пушкина был рукописный подстрочный перевод конрада валенрода потому что наш поэт восхищенный красотами подлинника хотел в изъявление своей дружбы к Мицкевичу перевести всего Валенрода. Он сделал попытку, перевел начало, но увидел, как говорил он сам, что не умеет переводить, то есть не умеет подчинить себя тяжелой работе переводчика. Полевой. Однажды мой старый друг Мицкевич, переехавший из Москвы в Петербург на постоянное жительство, Пригласил меня на обед в Екатеринговском вокзале. Я поехал. Войдя в зал, я застал уже там и амфитриона, и несколько человек-гостей, из которых один, стоявший так, что на него падал свет, сразу же обратил на себя мое внимание сходством с портретом, который я незадолго до того видел у Ваньковича. Это был Пушкин. Вицкевич тотчас познакомил нас. Этот обед он давал своим московским друзьям, а заодно позвал и петербургских литераторов. Тут были князь Вяземский, Дельвиг, Муханов, Полевой, приехавший на несколько дней из Москвы и много других. Из поляков были только Франтишек Малевский и я. Я не спускал глаз Пушкина, сидевшего против меня. Небрежность его одежды, растрепанные, он немного был плешив, Волосы и бакенбарды, искривленные в противоположные стороны подошвы и в особенности каблуки, свидетельствовали не только о недостатке внимания к себе, но и о неряшестве. Мицкевич также не любил щегольства, но в небрежности его заметно было достоинство, благородство, что-то высокое. Цветом лица Пушкин отличался от остальных. Объяснялось это тем, что в его жилах текла арабская кровь Ганнибала, которая даже через несколько поколений примешала свою сажу к нашему славянскому молоку. Беседа была веселая, непринужденная, очень мало говорили о науке, кое-что о литературе и поэзии, впрочем, без присущего литераторам злословия, немножко городских сплетен, больше о театре. С теми разошлись после тонкого, со вкусом составленного обеда. С тех пор я часто встречал Пушкина, за исключением одного раза, на балу. Никогда я его не видел в нестоптанных сапогах. Манер у него не было никаких. Вообще, держал он себя так, что я никогда бы не догадался, что это Пушкин, что это дворянин древнего рода. В обхождении он был очень приветлив, роста был небольшого, идя неловко волочил ноги, и походка у него была неуклюжая. Все портреты его, в общем, похожи, но несколько приукрашены Его речь отличалась плавностью, в ней часто мелькали грубые выражения. Когда мне случалось немножко побыть с ним, я неизменно чувствовал, что мне трудно было бы привязаться к нему как к человеку. В то время вся столичная публика относилась к нему с необыкновенным энтузиазмом, восхищением, восторгом. Доктор Станислав маравский Воспоминания. Демутов трактир до наших дней не сохранился, и петербуржец, проходя по набережной Мойки, мимо дома номер 24, где красуется вывеска ресторана «Данона», и не подозревает, что этот ресторан существует на месте Демутова трактира. Купец Демут приобрел сквозной участок с Мойки на конюшенную улицу и в 1796 году построил на конюшенной улице новый каменный на сводах дом.